Чтобы не мешать, Никита вышел на крыльцо, уселся в плетеное кресло-качалку, запрокинул лицо к небу. Небо лиловело у самого горизонта, то ли из-за приближающихся сумерек, то ли из-за близкой грозы. Время сейчас такое. Самое время для гроз и потрясений. Одно потрясение Никита сегодня уже пережил и сейчас переживал второе. Не то, чтобы у него был такой уж большой опыт общения с наркоманами, и то, что сейчас происходило с Эльзой, было вопреки этому его врачебному опыту. Эльза казалась нормальной. Да, больной, да, дерганной, физически и эмоционально истощенной, но нормальной, как семь бабок отшептали. Или что там ее вытащило с темной стороны? Уж точно не он, Никита. Не он и не Илюхина лекарство от абстиненции. Другое что-то. Да она и сама сейчас другая. Смелая, отчаянная. Она плакала там перед зеркалом. Смотрела на свое отражение и плакала. Но это были самые обыкновенные слезы. Может, слезы боли и обиды? Одно Никита знал наверняка. Это не были те лживые слезы, которые имеются в арсенале любого алкоголика или наркомана. И финтифлюшкам, которые он купил, она обрадовалась. По-настоящему обрадовалась, аж засветилась вся. Вот чем ее нужно лечить. Не таблетками и не уколами, а кистями и красками. Хочешь масляными, а хочешь акриловыми. Он знает, прочел на купленных тюбиках. Пусть рисует. Нет, не так. Художники обижаются на это, рисует. Художники не рисуют, они пишут. Вот пусть и пишет. А он пока подумает. Ему есть о чем подумать. Например, о странном поведении птиц. Или о не менее странном поведении Эльзы. Она ведь что-то сделала с птицами. Бред, конечно. Фантастика с фантасмагорией. Но он своими собственными глазами видел. Ладошку эту раскрытую, колечко на безымянном пальце, камешек, который вроде как полыхнул. Не бластером джедайским полыхнул, но тоже довольно ярко. А еще он слышал, как она шептала. На каком языке шептала? Не на латыни точно. Латынь он более или менее знал. Если бы не вся эта суматоха с птицами, он бы, наверное, запомнил хоть что-нибудь из сказанного. А тогда как-то не до того было. Тогда он, считай, уже и жизнью попрощался — И про какую такую погоню она говорила? Погоня? Это что вообще такое? Это охота, что ли? И кто в этой погоне охотник, а кто жертва? Вопросов было много. Куда больше, чем ответов. Вот, к примеру, Эльзины волосы. Когда он отвязывал ее от кровати, волосы выпадали клочьями, как после химиотерапии. Он тогда испугался. Он испугался, а Эльза нет. Другая бы на ее месте истерику закатила – А это лишь плечами пожало. А потом волосы выпадать перестали. Никита специально проверил, когда гладил ее по голове возле зеркала. Гладил основательно, словно собаку вычесывал. Вот только на ладони не осталось ни единого волоска. Странно. Многое в этом деле странно. Таинственный меценат-наниматель. Экспедиция. Пойди туда не знаю, куда принеси то не знаю что. Роль во всем этом Эльзы. С ним, с Никитой, все было более или менее понятно. Он высококвалифицированный, обслуживающий персонал, чтобы в экспедиции, не дай бог, не приключилось какой беды. А Эльза? Зачем кому-то могла понадобиться Эльза? Никита раскачивался на кресле, смотрел в небо и думал. Думал, думал и, кажется, придумал. Идея была так себе, но за неимением лучшей годилась и она. Вот только для ее реализации ему нужно было снова смотаться в город». Никопольского он нашел на втором этаже в библиотеке. Тот корпел над какими-то бумагами, а Кикащей над златом. «Мне нужно отлучиться». Переступать порог Никита не стал. «Вы сможете присмотреть за Эльзой?» «Где она?» Никопольский посмотрел на него поверх старомодных роговых очков. «На первом этаже рисует. Сейчас она стабильна, в ее состоянии даже наблюдается прогресс. Я не думаю, что она снова... минуту». Легким движением руки Никопольский заставил его замолчать. Быстро набрал что-то в своем мобильном, а потом сказал: Все, вы можете ехать, господин Быстров, я только что организовал ей охрану. В ворота и в самом деле входило трое ребят. Не бравых качков, как показывают в сериалах, а ничем не примечательных, с виду обыкновенных и того кажущихся особенно опасными. Вы знаете, у меня скопилось очень много дел. Никопольский поправил очки и снова уткнулся в бумаги. «А они лучшие в своем деле». «Они у вас где-то прятались? В засаде?» — усмехнулся Никита. «Почти». Голос Никопольского был задумчив и отстранен. «Сидели в автомобиле, ждали моего приказа. Да вы ступайте, господин Быстров, вступайте! И знаете что?» Все-таки он снова поднял на Никиту взгляд. «Постарайтесь вернуться затемно. И из машины в лесу без лишней надобности не выходите». А то мало ли что. Птицы и в самом деле нынче ведут себя очень странно. 132. «Что 132?» — переспросил Никита. «132 птичьих трупа нашли в лесу под Старым Дубом. Странно, не правда ли?» Никита ничего не ответил, вышел из библиотеки, почти бегом спустился вниз к своей машине. Ребята Никопольского проводили его внимательными взглядами, но останавливать не стали. Наверное, были проинструктированы на его счет. До города Никита добрался за 20 минут. Пока добирался, созвонился со своим бывшим пациентом, договорился о встрече. Перед встречей успел заскочить на квартиру, взять Эльзину картину, ту самую, которую так и не решился выбросить. Бывший пациент и по совместительству известный искусствовед жил на даче. Оказалось, совсем недалеко от поселка, в котором организовал свою базу «Никопольский». Встречать Никиту он вышел к кожурной кованой калитке в сопровождении огромной лохматой псины, обнял по-отечески, похлопал по плечу. «Безумно рад вас видеть, Никита Андреевич!» — сказал, увлекая Никиту в дом. «Может, для начала по рюмочке чаю?» — спросил на ходу. От рюмочки чаю Никита отказался, сослался на огромную занятость и сразу же перешел к делу. Картину искусствовед разглядывал с большим интересом, а потом достал из книжного шкафа какой-то талмуд, полистал его сосредоточенным видом и ткнул пальцем в раскрытую страницу. «Вот, полюбуйтесь, Никита Андреевич. Это арт-каталог. Привез его в прошлом году из Милана с художественной выставки. Вот на эти репродукции обратите внимание. Ничего они вам не напоминают?» «Напоминали. Еще как напоминали. Эльзину руку Никита узнал бы при любых обстоятельствах. Вот только автором в каталоге значился некто Макс Ключников. «Вижу, что узнали». Такая оригинальная, такая сочная манера письма. Ее ни с чем не спутаешь. Макс Ключников — это открытие нескольких последних лет. Крайне талантливый и крайне загадочный художник. Его картины уходят с аукционов за огромные деньги, но при этом самого его никто не видел. Все сделки заключаются через посредника. Но не это странно. Творческие люди все немного не от мира сего. Странно другое. Искусствовед снова вернулся к привезенной Никитой картине, с нежностью пробежался кончиками пальцев по простенькой раме. Несомненно, все работы написаны одним и тем же человеком. Но посмотрите на подпись. Подпись на этой картине совсем другая. Я могу разобрать только имя. Кто такая Эльза? А вот и ничего странного. Теперь все стало на свои места. Эльза писала свои гениальные картины, Януся продавала их кому-то по дешевке. Именно по дешевке, потому что в противном случае обеспечила бы Эльзе куда более приемлемые условия, не стала бы травить наркотой. Зато тот, кто покупал картины, понимал их истинную стоимость. Никопольский наверняка тоже понимает. А что уж говорить про его загадочного клиента? Деньги. Вот зачем им понадобилась Эльза. И ни при чем тут жалость и альтруизм. Эльза – курица, несущая золотые яйца – И курице этой необходимо обеспечить крепкое здоровье и золотую клетку. — Кстати, Никита Андреевич, — искусствовед смотрел на него с надеждой, — вы часом не желаете продать свою картину? Я бы купил и за ценой не постоял. Я ведь помню, что вы для меня сделали. — Нет, простите, — Никита мотнул головой. — Картина не продается. — Тогда, может быть, вы ответите, кто ее написал? — Моя жена, — сказал, не задумываясь, просто с языка слетела и все. «Моя бывшая жена», — добавил он после секундного замешательства. «Простите, но мне и в самом деле пора». Уйти быстро не получилось. Искусствовед все пытался узнать имя и адрес, просил свести и познакомить. Никита пообещал, что непременно, только чуть попозже. И лишь оказавшись в машине, вдруг осознал, что для Эльзы это реальный шанс начать новую жизнь. Не просто новую, а достойную. Он видел ценники в том миланском каталоге, и суммы там были почти сплошь пятизначные. Конечно, придется решить очень много юридических вопросов, провести экспертизу, доказать Эльзина авторство, но оно ведь того стоит. И не нужна теперь никакая чертовая экспедиция, не пойми куда. Все можно решить прямо здесь, прямо сейчас». Обратно Никита вернулся уже по темноте. Ворота ему открыл один из людей Никопольского. На вопрос «Где Эльза?» молча кивнул в сторону ярко освещенного окна на первом этаже. В окне маячил тонкий девичий силуэт. На подоконнике в позе сфинкса лежала кошка. Окна второго этажа были темные, и машины Никопольского нигде не было видно. Значит, уехал по своим особо важным делам, а Никите в помощнике оставил ребят из охранной фирмы. — Вы тут надолго? — спросил он у охранника. — До тех пор, пока клиент будет нуждаться в наших услугах. На равнодушном лице не дрогнул ни один мускул. Прямо терминатор. Спорить Никита не стал, пусть остаются. Сразу вошел в мастерскую. Ему не терпелось сообщить Эльзе хорошие новости. Иногда хорошие новости весьма способствуют исцелению пациента. На его появление отреагировала только кошка Зена, легкий поворот головы, сощуренный взгляд. Просканировала, поняла, что любимой хозяйке ничего не угрожает, и снова положила морду на лапы. А Эльза даже не обернулась. Она стояла у Мольберта спиной к двери. У босых ног ее лежали изрисованные листы бумаги. Или исписанные, как там у них у художников правильно. «Эльза», — позвал Никита, — что-то подсказывало ему, что свое присутствие в мастерской лучше обозначить заранее. «Эльза, привет!» Вот только она его не услышала. Или услышала, но не стала отвлекаться. Ее рука с зажатым в ней углем летала над листом бумаги с какой-то немыслимой просто скоростью. Ничего удивительного, что при такой скорости на полу скопилось столько рисунков. Никита переступил порог, обошел Эльзу по большому кругу, встал напротив, так, чтобы уж наверняка заметила. Она заметила, замерла с поднятой рукой, моргнула. Вид у нее был, ну, деликатно выражаясь, сосредоточенный, а если по правде, слегка сумасшедший. Никита даже испугался, а не нашла ли Эльза в доме какую-нибудь дрянь, просто так, для вдохновения. Их общее замешательство длилось недолго, всего мгновение, а потом Эльза потерла покрасневшие глаза, спросила вполне себе будничным тоном. «Что-то случилось?» «Случилось». Никита, не глядя, поднял с пола несколько листов. «Скоро ночь. Ты так увлеклась, что потеряла счет времени. А еще у меня для тебя есть...» Он не договорил, потому что взгляд его сфокусировался наконец на Эльзиных рисунках. Совсем не то он ожидал увидеть когда покупал ей художественные фишечки. Да и из всех фишечек она, похоже, использовала лишь бумагу да уголь. Все краски, и акриловые, и масляные, так и остались лежать в углу мастерской. Не дошло дело до красок. Не нужны были Эльзе краски, чтобы нарисовать весь этот черно-белый ужас. Первый рисунок — не рисунок даже, а стремительная зарисовка. Птицы. Черные птицы с черными глазами и черными крыльями. Пока еще высоко в небе, но совершенно ясно, что еще мгновение, и они сорвутся вниз, к бегущей по лесу девушки. Девушка — это Эльза, никаких сомнений. И кошка рядом. На кошку не хватило угля, и она не такая черная, как в жизни, но такая же решительная. И нарисованная Эльза тоже решительная, готовая сражаться или умереть. Как Никита это понял? Да никак. Просто почувствовал, проникся нарисованной фантасмагорией. Второй рисунок — дом. Тот самый дом, что и на Никитиной картине. Только на сей раз безрадостный и мрачный во всех своих вариантах. Даже в отражении. В узких окнах темные тени. Понятно, что люди, но не разглядеть, кто именно. Людей много, почти в каждом окне по тени. Смотрят из темноты, наблюдают. Тянут руки, кричат криком. Почему кричат? Да не знает он. Просто чувствуют. И крики, и ярость, и безысходность. И снова птицы. Черная погоня, кружащаяся над черной башней. Третий рисунок. Нет, Никита ошибся. Тот человек из грозы не был похож на чумного доктора. Если только маской. Теперь он мог рассмотреть эту маску в деталях. Каждую трещинку, каждую медную клепку. Черный плащ с капюшоном и маска делали своего хозяина похожим на птицу. Очень большую, очень опасную. Горлу подкатила тошнота. И не от страха, а от осознания того, что маска эта сработана из кожи. Человеческой кожи. Она полностью закрывает лицо. В круглых прорезях были видны лишь глаза. Черные птичьи глаза без белков. И никак не понять, это человек маскируется под гигантскую птицу. Или гигантская птица хочет сойти за человека. А на полу у Никитинах ног лежал еще целый ворох черных рисунков. Черных, мрачных, страшных, наполненных болью и безысходностью. Вот, значит, как выглядят Эльза на кошмары. Если так, то ее можно понять. Жить внутри этого ужаса и остаться нормальным невозможно. Вот так. Она словно прочла его мысли, присела на корточке, принялась собирать рисунки. Нет, не собирать, сгребать весь этот бумажный ворох в кучу. Зачем? Чтобы порвать или сжечь в камине? Эльза, погоди. Никита сжал ее запястье. В глаза смотреть не стал, побоялся увидеть в них искры того безумия, с которым уже ничего не поделать. Не нужно это уничтожать. Почему? Она сжимала наброски в кулаках с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Зачем их хранить? Зачем впускать это в нашу жизнь?» Ее голос сорвался на крик, руки задрожали. «Я сдерживала их!» Крик упал до шепота. «Сдерживала сколько могла, не пускала. Я придумывала другой мир, чтобы с солнцем и яркими красками. Знаешь, Януся приносила мне краски, не такие хорошие, как твои, но и не самые плохие. Приносила краски и холст, и я писала другой мир». Да, Никита знал. Эльза писала свой другой мир, а какой-то самозванец и аферист подписывал этот мир несуществующим именем, а потом продавал за очень большие деньги. А Эльза говорила, говорила, словно внутри у нее прорвала невидимую плотину, и в этот мир вместе с черными рисунками хлынули еще и слова. «Сначала мне снились только птицы. Это было утомительно. Перья, карканье, запах. Во сне птицы пахли кровью. Я не высыпалась. Голова весь день была точно чугунная. Но я не боялась. Просто уставала. А потом птицы начали меня замечать, понимаешь? Если раньше это я за ними наблюдала то теперь они, словно бы они искали меня и вот нашли. И запах крови сделался таким невыносимым, что по утрам я просыпалась с тошнотой и сразу же бежала в душ, чтобы его смыть. Я даже волосы сбрила, потому что вымыть из них этот смрад никак не получалось. Никита слушал, гладил Эльзу по спине, а сам думал, что нужно договориться насчет МРТ головы потому что вот эти яркие запахи, эти мрачные видения могут быть симптомами опухоли головного мозга. И они показывали мне картинки». Эльза всхлипнула, выпустив из рук свои наброски. «Они убивали людей прямо у меня на глазах, налетали всем скопом, таким черным облаком, а через мгновение от человека оставалось вот это». Она подтолкнула к Никите один из рисунков. Хватило одного взгляда, чтобы к горлу подкатила тошнота. И к запаху крови теперь добавились крики. Я засыпала под крики в своей голове и просыпалась под них же. А потом они убили ребенка. Прямо у меня на глазах. Специально для меня, чтобы я понимала, что они ни перед чем не остановятся. Чтобы я их боялась. Эльза обхватила себя руками за плечи. Тем утром я попыталась выброситься из окна. Она уставилась на Никиту темным, мутным взглядом. «Осуждаешь?» спросила шепотом. «Нет». Он сказал правду. Если он кого и осуждал, то не Эльзу, а себя. За то, что за все эти десять лет ни разу не поинтересовался, как она живет. «Эльза, это лечится». Януся тоже так сказала. Эльза горько усмехнулась. Когда стащила меня тем утром с подоконника. А днем я уже была в психушке. Меня чем-то накачали. И знаешь, впервые за долгое время я не видела птиц. Я готова была целовать Янусины ноги за такое счастье. Она сказала, что мы не чужие друг другу и сочтемся. А потом принесла мне таблетки. И стало проще. Честное слово, проще. С таблетками я могла спрятаться. Птицы искали меня, рвались следом за мной. Но у них не получалось. Все было хорошо. Не было хорошо, Элли. Никита погладил ее по волосам. Эти таблетки тебя убивали. И рано или поздно убили бы окончательно. Прежде чем ответить, она посмотрела на него долгим взглядом усмехнулась какой-то совершенно несчастной улыбкой. «Какая разница, что меня убьет?» спросила вдруг. «Если не таблетки, то погоня». «Эльза, нет никакой погони». Он начинал злиться. Не хотел, сдерживал себя как мог, но все равно злился. Потому что проще поверить, что Эльза сумасшедшая наркоманка, чем в то, что та тварь с рисунка существует на самом деле. «Есть!» Она упрямо мотнула головой, стряхивая его ладонь. Иногда, когда доза оказывалась недостаточной, птицы прорывались в этот мир. «Ты мне не веришь?» Она снова усмехнулась. «Не веришь, я же вижу. Можешь спросить у Юнуси, сколько раз она находила в моей квартире мертвых птиц. Я это очень хорошо помню, потому что она так орала, а птицы просто залетали в открытые окна или бились в стекло, если окно было закрыто. А его, этого страшного человека, я раньше не видела». «Ни в бреду, ни во сне, ни в жизни! Вчера первый раз!» Эльза поднялась на ноги, аккуратно положила рисунки на подоконник рядом с кошкой. Он пришел первый раз вслед за своими птицами. «И знаешь почему? Ты знаешь, Никита? Потому что ты перестала принимать таблетки, потому что твое сознание, наконец, очистилось!» «Открылось!» Она прижалась лбом к оконному стеклу. Открылась какая-то потайная дверца, и он прокрался сюда вслед за своими чертовыми птицами. «Это я во всем виновата, понимаешь? Я показала ему путь. Ты не виновата». Если бы Никита был мнительный и впечатлительный, он бы, наверное, поверил и проникся. Но пока его мозг искал происходящему рациональное объяснение. «Вот только беда, искал, но никак не мог найти». И птица человека в маске он видел своими собственными глазами, а раны от птичьих клювов соднили до сих пор. «Виновата!» Она снова мотнула головой, и кошка встревоженно заворчала. «Я понимаю. Куда проще поверить, что все это бред, плод воспаленного воображения конченой наркоманки. Я и сама себе не верю». «Сто тридцать две», — сказал Никита. «Что сто сказал никита что 132? спросила Эльза испуганно. 132 тридцать мертвые птицы нашли в лесу под тем деревом. Я сам там был. Я и твоя зена. И когда ты рассказывала про свои сны, про то, что эти твари делали с людьми, я верил каждому твоему слову, потому что стал бы одним из них, если бы не ты. Если бы не я?» Она посмотрела на него не с удивлением даже, а с изумлением. «Ты что-то сделала с птицами?» «Я ничего не помню, я была без сознания». «Возможно. Но ты все равно что-то сделала. Ты каким-то образом их убила, Эльза. Я?» «Какие иностранные языки ты знаешь?» «Только английский, такой слабый английский разговорный. Ты говорила на каком-то незнакомом языке, бормотала что-то непонятное, а потом птицы стали падать». «Не помню». Эльза потерла виски. «У меня было видение, где я бежала от черной погони, а потом устала бежать». «Вот такое?» — Никита взял в руку рисунок с девушкой и кошкой. «Да. Я сначала боялась, а потом очень сильно разозлилась. И все. В моем видении птицы начали падать на землю. Они начали падать и в жизни». Никита на мгновение задумался. «Те птицы, что атаковали дом ночью, тоже умерли внезапно от какой-то невидимой ударной волны. Интересная получается история». Может так статься, что здесь где-то поблизости есть военная база или какая-нибудь секретная лаборатория? Надо на всякий случай проверить, хоть на Google карты посмотреть. Ведь гораздо проще поверить в происки военных или сумасшедших ученых, чем в тот факт, что это Эльза способна на такое. Еще сутки назад ему казалось, что Эльза вообще ни на что не способна. А сейчас что же получается? И главное, Никопольский совсем не удивился, когда услышал про птиц. Может, это на самом деле какой-то психологический эксперимент? Сначала в него втянули Эльзу, а потом решили увеличить число подопытных кроликов еще на одного. Или не на одного. Никопольский говорил про целую команду, которая должна отправиться в экспедицию. Команда подопытных кроликов для сумасшедшего миллионера. Тогда ведь можно устроить и постановку с человеком в маске. Что они знают про этот дом? Ровным счетом ничего». А если хорошенько все продумать, если срежиссировать этот спектакль, и то, что на утро Никита не нашел никаких следов, совершенно ни о чем не говорит, следы можно уничтожить, было бы желание. Вот только непонятно, кому и зачем все это нужно. Если Эльзу можно запугать и запутать, то с ним этот номер не пройдет. Здравомыслие, его второе имя. Было. До тех пор, пока он не увидел, что сделала Эльза с птицами пока не увидел ее рисунки. Рисункам он, пожалуй, верил ничуть не меньше, чем самой Эльзе. Было в них что-то такое. Веяло от них таким ужасом, какой не придумать, только пережить. Кстати, о рисунках. Эльзу должна заинтересовать его новость. Про рисунки и Миланскую выставку Никита рассказать не успел. Ночную тишину нарушил крик и звуки выстрелов. В свете фонаря перед запертыми воротами метался охранник. Тот самый, что впустил Никиту во двор. «Стрелял, кажется, тоже он. Стрелял вверх, в черное, как сажа, небо. Но даже в этой черноте можно было заметить стремительное движение. Чернота жила своей собственной жизнью и готовилась отнять чужую жизнь. Эксперименты. Чертовы эксперименты. Не выходи!» Никита бросился вон из мастерской, выскочил на крыльцо. К охраннику уже бежали двое остальных. Да, они были сосредоточены и профессиональны, Да, у них было оружие, вот только воспользоваться оружием они не могли. Если стрелять в этот черный кокон из птичьих тел, можно убить того, кого нужно спасать. Поэтому стреляли в воздух, одновременно отбиваясь от тварей, атакующих сверху из темноты. А Никита с неотвратимой ясностью понимал, что еще чуть-чуть, и спасать будет некого. Он схватил метлу на длинном деревянном черенке, первое, что попалось под руку, и бросился в темноту. Теперь отбивался уже он сам, махал метлой, словно шаолинский монах посохом. Иногда попадал, но чаще промахивался, а вот птицы не промахивались. В этой черной круговерте Никита не сразу понял, что что-то изменилось. Он все еще размахивал своей метлой, охранники все еще стреляли в воздух. Вот только сражаться больше было не с кем. Часть птиц валялась на земле, застилая лужайку черным ковром, а часть черным облаком взмыла к небу и растворилась в темноте. А потом наступила тишина. Такая пронзительная, что Никита отчетливо слышал собственное сиплое дыхание, даже сердцебиение слышал. Длилась она недолго. Кто-то застонал, ковер из мертвых птиц зашевелился. Изрядно потрепанного, но все же живого охранника они втащили в дом, положили на полу в гостиной. Никита быстро осмотрел раны. Ран было много. Рваные, страшные, словно бы на охранника напала не птичья, а волчья стая. Но ни одной опасной для жизни. Конечно, красавчиком мужику уже не быть, но сейчас не это главное. Сейчас главное, что выжил, что не получилось, как в Эльзиных рисунках. Аптечка совсем всем нашлась быстро. Ее принес Никите один из охранников. Аптечку и початую бутылку водки для дезинфекции. — Вот, док, делай, что нужно, — сказал он чуть дрогнувшим голосом. «Скорую вызывать не надо. Разберемся как-нибудь сами». «Эльза?» — спросил Никита, роясь в аптечке. «В порядке. С ней Степан». «Даже вот в таких нестандартных обстоятельствах о своей работе они не забывали. Молодцы». «Степан ее на улице нашел. Выперлась дуреха из дома. Хорошо хоть не пострадала». «Не пострадала». Никита щедро плеснул на марливый тампон водки. Что-то подсказывало ему, что если бы не Эльза... Косметическими дефектами вот этот лежащий посреди гостиной мужик не отделался бы. Все они не отделались бы. Но думать об этом было некогда. Думать нужно было о своем профессиональном долге. Раненый охранник шипел, скрежетал зубами, но терпел. А в глазах его, на утратившем профессиональное равнодушие лице, читалось лишь одно единственное выражение — безмерное удивление. Никита его понимал. Поводов для удивления было хоть отбавляй. Он наложил последний шов, наклеил последний пластырь и вымыл руки. «Все», — сказал, никому конкретно не обращаясь. «Жить будет». «Что это вообще такое было?» Раненый охранник перебрался с пола на диван. «Никогда не слышал, чтобы птицы так себя вели. Может, бешенство?» «На бешенство я их уже проверял». Никита вытер руки. «И на остальные инфекции. Птицы ничем не больны. Можете не волноваться». «А почему подохли?» Спросил второй охранник. Он стоял у окна, всматривался в темноту за стеклом. «Не знаю». Никита пожал плечами. «Может, какая-то аномалия? Они уже нападали». Он закатал рукав, продемонстрировал свое расторапанное предплечье. «Мужики, Иван, мне бы это...» Раненый посмотрел на полупустую бутылку. «Мне бы пару глотков». «Да пей, Ильич», махнул рукой второй. «Мы со Степаном тут присмотрим». «Вот они и перестали быть безликими и безымянными». Никита усмехнулся. «Надо закрыть окна». Он плеснул водки прямо в чашку. Хотел было хлебнуть сам, но передумал. Трезвый ум ему сейчас нужен как никогда. «Первым делом». Иван пожал плечами, а раненый Ильич вдруг очень тихо сказал. «А я думал, все, Амба. Столько горячих точек за спиной, столько заварух. А тут всего лишь какие-то птицы, а меня словно парализовало». «Как такое вообще возможно?» Он посмотрел на Никиту, будто у того были ответы на все вопросы. «Чего ты, Ильич, вообще к тем воротам попёрся?» — спросил Иван. «Решил проверить. Показалось, что кто-то нарушил периметр». «Кто нарушил?» Иван отвернулся от окна, на товарища посмотрел очень внимательно. «Никто не нарушил. Говорю же, показалось. Мужик примерещился. Теперь-то я понимаю, что примерещился». «Потому что какой грабитель пойдет на дело в плаще и в маске, как у чертова Зорра?» Ильич усмехнулся и тут же поморщился от боли. «В плаще и маске!» Все-таки Никита отхлебнул водки. Прямо из бутылки и отхлебнул, а потом вышел из гостиной. Эльза, кошка и второй охранник сидели на кухне. Вернее, Эльза и кошка сидели, а охранник стоял у окна. Поза его была напряженной и настороженной, а на подоконнике перед ним лежали рисунки. «Это что?» Спросил он, ткнув пальцем в один из рисунков. «Я нашел это в мастерской». Никита заглянул через его плечо. Горлу снова подкатила тошнота. «Думаю, это то, что могло бы остаться от вашего товарища. Получилось не слишком вежливо. Так ведь он и не с гимназисткой разговаривает, а с сотрудником охранного агентства. Надо думать, не самым последним сотрудником не самого последнего агентства». «Я это понимаю», — охранник кивнул. «Я не понимаю, почему она...» Он бросил быстрый взгляд на прижавшуюся спиной к холодильнику Эльзу. «Почему она это нарисовала? Как вообще додумалась?» Эльза вздохнула, подалась вперед, наверное, решив, что нужно объясниться, но Никита ее опередил. «На нас уже нападали птицы. Прошлой ночью и сегодня днем. А Эльза художник. Теперь понятно?» «Ох, не все было понятно бравому бойцу Степану» но, видимо, вовремя вспомнил, что он должен их охранять, а не допрашивать. «Кофе хотите?» — спросил Никита, подходя к плите. «Нет». Степан снова мотнул головой. «Как там Ильич?» «Жить будет». «Если вы тут побудете, я выйду». «Побуду», — пообещал Никита. «Окна только не открывайте, и из дома не высовывайтесь». «Не будем». Никита прижал ладонь к сердцу. На тыльной стороне ладони красовался новый шрам, и макушка снова болела. Видать, тюкнула одна из птичек в маковку. Эльза заговорила, как только Степан прикрыл за собой дверь. «Я его снова видела». «Кого?» — спросил Никита, переходя на шепот. «Черного человека. Я его видела». Эльза раскачивалась из стороны в сторону, обхватив себя за плечи. «Не во сне, а по-настоящему видела. Там у ворот. И раньше, кажется, тоже. Когда раньше?» Никита присел на корточки напротив Эльзы, положил ладони на ее острые коленки. «Вчера?» «Нет», — она покачала головой. «Намного раньше. В вечер нашей с тобой встречи в парке. Помнишь?» «Помню. Ты тогда от кого-то бежала. От него и от его птиц. От погони? Верить еще и в это совсем не хотелось. Хватит с него на сегодня. Наверное». Тогда я ничего толком не поняла, а сейчас вот вспомнила. Вспомнила? Может, и не вспомнила, а выдумала из-за пережитого стресса. Но говорить ей об этом не стоит, ей без того досталось. Вместо этого Никита сказал другое. Охранник его тоже видел. Он потому и вышел из дома, что увидел постороннего на территории. Эльза вздрогнула, накрыла его руки своими ледяными ладонями, а потом сказала: Мне кажется, он не настоящий. «Он настоящий». Никита попытался улыбнуться ободряюще, но, похоже, получилось не очень. «Если его видели сразу три человека, он просто не может быть не настоящим. ты понимаешь?» «Нет». Оттеснив Никиту, на колени к Эльзе запрыгнула кошка, заурчала, затарахтела, как трактор. Никита отошел обратно к плите. «Я вообще ничего не понимаю». Эльза погладила кошку. «Может быть, я все-таки схожу с ума?» «Если бы ты сходила с ума...» что птичек и этого черного человека видела бы только ты одна. Кстати, как ты себя чувствуешь? Ты спрашиваешь, не мечтаю ли я о дозе? Она усмехнулась. Нет, не мечтаю. Я напугана, очень напугана. Но про таблетки все это время я даже не вспоминала. Это странно, да? Не страннее того, что здесь творится. Кстати, о птичках. Сказал и сам порадовался получившемуся каламбуру. чего они попадали на сей раз? Ты не знаешь? Эльза не отвечала очень долго, вертела на пальце свое колечко, а потом сказала. «Кажется, это из-за меня. Просто я очень сильно испугалась. Все испугались, даже эти Джеймсы Бонды. Я сильнее». Эльза попыталась улыбнуться. «А потом я разозлилась». «Как в своих видениях?» «Да, как в своих видениях. Я разозлилась и велела ему убираться». «На каком языке?» — спросил Никита. «Не помню». Кажется, на русском. Теперь она выглядела не напуганной, а скорее растерянной. Какое это имеет значение? Никакого, наверное. И что было дальше? Сначала исчез тот человек, а следом за ним птицы. Исчез? Это как? Ушел? Перелез через забор? Просто исчез? Понятно. Никита кивнул. Было темно, ты могла не заметить, как именно он ушел. Она не стала спорить. Сидела, вертела свое колечко. А Никита вдруг подумал, что именно сейчас, несмотря на все странности, Эльза выглядит как никогда нормальной. Вот что должно его особо радовать. Потому что так уж вышло, что в первую очередь он для Эльзы лечащий врач. А все остальное так — лирика. Вот сейчас он окончательно закончит с лирикой и займется тем, за что ему платит загадочный наниматель. Историю про Миланскую выставку и свои картины Эльза выслушала с неожиданным равнодушием. Даже тот факт, что кто-то присвоил себе ее труды, ее не слишком взволновал. Никите вообще показалось, что слушала она его в полухо, думала о чем-то своем, дуреха. «Эльза, ты не понимаешь!» Он сел напротив, посмотрел в упор. «Я тебе сейчас не сказку рассказываю. Я тебе сейчас обрисовываю возможные перспективы, твои перспективы». «Те картины я отдала Янусе добровольно, в обмен на таблетки». Его взгляд она не выдержала, отвела глаза. «А собственное имя ты тоже отдала?» Никита снова начал злиться. «Сейчас речь не о том, что было, а о том, что будет. О перспективах твоих сейчас речь!» Он и не заметил, как сорвался на крик. И она не заметила, лишь раздраженно дернула плечом. «Ты можешь начать новую жизнь, если удастся доказать твое авторство. Я еще не уточнял, но, думаю, понадобятся какие-то экспертизы». «И деньги», — сказала Эльза очень тихо. «Я заплачу». «Нет». «Хорошо, я дам тебе в долг в счет будущих твоих гонораров, или как там это у вас называется». «Нет». «Нет? Я предлагаю тебе реальное решение всех твоих проблем. Я помощь тебе предлагаю, а ты отказываешься?» «Тогда ты дура, Эльза! Гордая, наивная дура! Да кому ты нужна вот такая?» Никита не хотел делать ей больно, но иногда бывает необходима шоковая терапия. «Ты же сдохнешь когда-нибудь! Или от передоза, или еще от чего-нибудь!» «Откусить бы себе язык за такие слова! Но что сказано, то сказано! Слово не воробей!» А она не обиделась. Или если обиделась, то не подала виду. «Вот такая у нее теперь была железная выдержка!» «Если я от чего-то и сдохну», — сказала Эльза с ледяной улыбкой, — «то точно не от передоза. Ты не волнуйся, Никита, я тебя услышала и приняла к сведению все, что ты сказал. А теперь прости». Она встала из-за стола. «День был тяжелый. Нам всем нужно отдохнуть». Сказала и вышла из кухни этакой королевой, тенью от королевы. А и плевать. Все, что от него зависело, Никита сделал». Он был готов сделать для нее куда больше, но она сильно Мил, не будешь. Он уснул почти сразу же, стоило только лечь на диван. Уснул и проспал мертвецким сном до самого утра, до 9 часов утра. Полежал немного с закинутыми за голову руками, прислушался к дыханию дома. Дом дышал подозрительно тихо. Никита рывком сел, потер глаза, взъерошил волосы, снова прислушался». В душу закралась тревога. Из комнаты он уже не вышел, а выбежал. Весь первый этаж был пуст. Гостиная чиста и опрятна, словно и не служила вчера операционной. Комната Эльзы тоже была пуста. В ванной и на кухне никого. Оставалась последняя надежда на мастерскую, но и там его ждало разочарование. Все художественные фишечки на месте, а Эльзы и след простыл. Не было не только Эльзы. Никита вышел на крыльцо, осмотрел двор. Похоже, охранники свалили. Забрали с собой дохлых птиц, Эльзу и кошку, а потом свалили. Вот тут он запаниковал. А что, если не забрали? А что, если похитили? Кто их знает, этих Джеймсов-бондов? Кто знает, какие сдвиги могли случиться в их головах после минувшей ночи? Никита уже направлялся к своей машине, когда завибрировал мобильный. Звонил Никопольский. Тон его был до отвращения вежливый и скучный. «Господин Быстров, я звоню, чтобы выразить вам свою признательность. Сегодня утром со мной связались мои люди. Я в курсе случившегося». «Где Эльза?» – перебил его Никита. «Куда вы ее дели?» «Никуда». Голос Никопольского оставался невозмутимым. «Вашими стараниями и молитвами моего клиента она почувствовала себя значительно лучше. Анализы этот факт полностью подтвердили». «Разумеется, ей потребуется реабилитация, но самое страшное позади. Вы отлично справились со своей работой. Я уже перевел на ваш счет оговоренную контрактом сумму». «Я спрашиваю, где Эльза?» Никита уже не говорил, а орал в трубку. «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, господин Быстров. Эльза четко дала мне понять, что не желает больше с вами общаться». «Я не посмел настаивать, но готов поклясться, что решение это она приняла, будучи в трезвом уме и ясной памяти. Это должно вас утешить как специалиста. Всего доброго. И чуть не забыл поблагодарить вас за помощь, оказанную одному из моих людей». «На него напали птицы!» «Да, крайне прискорбное обстоятельство. Экология нынче такова, что ничему не приходится удивляться. Всего наилучшего!» И все. В трубке послышалась гробовая тишина.